Глава 13. Народная дверь в отделении, как того и следовало ожидать, была закрыта. Николай, как обычно, обогнул корпус и, взобравшись на стоявшую под водосточной трубой бочку, подтянулся к окну. Оно открывалось легко и почти беззвучно. Несмотря на больную руку, Николай за последние дни так наловчился, что влезал в окно без всяких осложнений. Один только раз, зацепившись за гвоздь, слегка разодрал рукав на пижаме. Сегодня ему не повезло. Только успел он бесшумно соскочить на пол и стой на цыпочках, стал закрывать верхнюю щеколуду, как за спиной его послышались шаги. Николай обернулся. Прямо на него по коридору шёл дежурный врач Лабанов. Лабанов был самый молодой, а потому и самый строгий врач в врачев отделении. Все знали, что он ухаживает за хорошенькой, веселой блондиночкой Катюшей сестрой со второго этажа, и свое дежурство всегда старается приурочить к дежурствам Катюши. Сегодня это, очевидно, ему не удалось, поэтому он был зол. К тому же в отделении только что привезли двух больных, чего он тоже не любил. И он с радостью выместил свою злобу на Николае. Завтра же доложу начальнику отделения. Безобразие какое, капитан называется, офицер. Он стоял, расставив короткие толстые ноги, красный, возмущенный. А Николай весь сел, улыбался и пожимал плечами. Что поделаешь, товарищ майор, бывает. Так вот, больше этого не будет. Понятно, безобразие какое, в окна лазить. Завтра же доложу начальнику отделения. Извольте идти в свою палату. Лобанов сдержал свое обещание. На следующее же утро он доложил обо всем случившемся подполковнику Рисуеву. Рисуев, мягкий и добрый, но безхарактерный и больше всего боявшийся неприятностей, только развел руками. И чтобы снять с себя ответственность, обратился к Гглидзе, главному хирургу и фактическому хозяину отделения. Что ж, после фронта и через трубу из госпиталя удерёшь, сказал Гглидзе. Понимаю, понимаю, но окна всё-таки придётся замазать. И взглянул на Николая. А вам, молодой человек, делать у нас больше нечего. Рана зажила, А с нервом провозитесь ещё порядком. Переведём к вас к Шевелю, в невропатологию. Не возражаете? Но у Шевеля не оказалось свободных мест. И в один прекрасный вечер Николай, вытащив из-под кровати спортивный чемоданчик, стал складывать в него своё имущество: два носовых платка, бритвенный прибор и маленькие трофейные ножнечки для ногтей. Туда же это вы, Митясов? – удивился Зелеранский. На волю товарищ полковник залежался. То есть как это на волю? Полковник собрал лоб в морщины, а рука, а пальцы, и руки и пальцы, все будет в порядке, заживет как на собаке. Простите, но я все-таки не понимаю, как же все-таки? А очень просто. Это называется лечиться амбулаторным способом. Буду приходить каждый день на лечение. А жить найдётся где. Мир не без добрых людей. Давайте-ка ваш стаканчик для бритья. В самый разгар прощального торжества, когда покрасневший и несколько уже возбуждённый полковник Зелеранский произвёлглашал какой-то тост о дружбе, рождённой в госпитальных стенах, появился Лабанов. Кабак устраиваете, да? произнёс он, не повышая голоса, но достаточно громко, чтобы было слышно в коридоре. Стоявшая за его спиной дежурная сестра глазами показала Николаю, чтобы он убрал стоящую на тумбочке бутылку. Кабак в госпитале устраиваете? не найдя других слов, повторил Лабанов, уставившись маленькими глазами на Николая. Сначала цирк, а теперь кабак, немедленно прекратить. Маленький в халате не по росту, с завёрнутыми рукавами, он стоял в дверях, расставив по обыкновению свои коротенькие ножки и чего-то ждал. Николаю стало вдруг смешно. "Слушайте, товарищ майор", сказал он, вставая с кровати и протягивая Лабанову свой стаканчик. "Зачем сердиться?" Выпьем-ка лучше помаленькой. Дежурная сестра не выдержала и прыснула в рукав. Это окончательно вывело Банаева из себя. Ладно, сказал он. Завтра поговорим. И круто повернувшись, вышел. Интересно, где? подмигнул своему соседу Николай. Очевидно, опять с Катюшей не получилось. Ну да ладно, не мне на него сердиться. Не будь его Чёрт-то вы знает, сколько бы ещё проторчал здесь. За его здоровье, чтоб веселее ему на свете жилось. Через полчаса в своём старом, измятом от дезинфекции обмундировании он уже весело забегал по знакомой дорожке к стадиону. Сначала Николай думал обосноваться у Сергея, но шестнадцатая квартира, узнав об этом, энергично запротестовала. Николай был тронут. Несмотря на тесноту и общую неблагоустроенность, каждый предлагал угол у себя. Ковровы, Яшка и Валерьян Сергеевич долго спорили, пытаясь доказать, что именно у них Николаю будет лучше всего. "Ну где ты у Ковровых поместишься?" возмущался Яшка, оттаща Николая за рукав. "На верстаке, что ли? Четыре человека на 16 метрах. С ума спятить". Зачем на верстаке Никита Матвеевич вытягивал из-под кровати какие-то доски? Через 2 часа и козлы готовы, и не 16 у нас, а 18. Ну 18, не всё ли равно? А я один в десяти. Один, вы слышите? Старик весело подмигивал, потирая лысину. Он, оказывается, один живёт. Валерьян Сергеевич отводил Николаев в сторону. и доверительно понизив голос, говорил ему: "О чём тут спорить? Даже младенцу ясно, что если выбирать между тремя людьми на 18 и и пятью кошками на 12", перебивал Яшка. "Да ты просто задохнёшься там". Николай только смеялся, а вечером, несмотря на мрачные Яшкины пророчества, въехал со всем своим багажом на двенадцатиметровую Валерьян Сергеевичеву жилплощадь и стал седьмым её жильцом. Так началось мирное квартирное житё быть её Николая. На первых порах всё шло хорошо. Вставал рано, на кухне завтракал. Острогорские в это время ещё спали. Потом отправлялся в госпиталь на свои процедуры, часам к 12 возвращался. Отвыкший за последние годы от полезной и созидательной, как говорил Валерьян Сергеевич, деятельности, Николай с азартом принялся за работу. Начал с крыши. О ней давно уже все говорили, но как-то при всей общей занятости ни у кого до неё руки не дотягивались. Насквозь проржавевшая и побитая осколками, она не спасала ни от какого самого ничтожного дождя. Как только дождь начинался, все бросались на чердак и лихорадочно подставляли под струи старые корыта, тазы и банки от свиной тушёнки. Яшка достал три рулона толя, и Николай с Петей растянули его с грехом пополам над самыми аварийными местами. Там, где не хватило толя, заткнули дырки тряпками и замазали суриком. Потом Николай принялся за комнату Валериана Сергеевича, несмотря на отчаянное сопротивление хозяина. Это было, пожалуй, труднее, чем крыша. Комната утопала в ворохе газет, пустых консервных банок, бутылок, каких-то никому не нужных брошюр, старого белья и разбросанных по всей комнате одиноких носков. Николай действовал решительно и энергично. Газеты собрать в кучу и на кухню для общего пользования, кефирную тару сдать, носки в печку. С боем шаг за шагом завоёвывал Николай новые позиции. А Валерьян Сергеевич, мечась по комнате, цепляясь халатом за все гвоздики и опрокидывая кошачьи блюдечки с молоком, грудью защищал каждый сантиметр своей комнаты. Но силы были неравные, он сдался. Полы окна были вымыты, наски сжжены, банки и бутылки доведены до самого необходимого минимума. И случилось чудо. Валерьян Сергеевич, вначале проклинавший тот день и час, когда появился Николай, на второй день после окончания боёв сидя на своей коеке и с удивлением озираясь по сторонам, вдруг сказал: а вы знаете, как будто даже лучше стало, честное слово, а? И в знак высокой оценки проделанной Николаем работы угостил его своим спирающим дух, дерущим глотку табаком. Такую же чистку Николай попытался организовать и у Астрогорских. Но здесь запротестовала Анна Пантелеймоновна. Это дело подождёт до весны, заявила она и разрешила Николаю только подремонтировать книжные полки. Николай принялся за полки со всем рвением, но продвигался вперёд очень медленно. Он рассматривал почти каждую книгу, а их были тысячи. Он хватал всё: Брэма, энциклопедический словарь, Всемирный следопыт, пудовые комплекты старой Нивы. Как ребёнок, с увлечением рассматривал он картинки и фотографии прошлой войны. Валя, сдерживая улыбку, поглядывала то на него, то на мать. Она прекрасно понимала, что вся эта конетель с полками, затеенная матерью, главным образом для того, чтобы приблизить Николая к книгам. И Николая уже нельзя было оторвать от них. Вы только посмотрите, из каких пушек шпарили немцы по Парижу в четырнадцатом году. Нет, вы только гляньте, Анна Пантелеимоновна, за сто двадцать километров. Бред. А после трех-четырех выстрелов выходила из строя. Анна Пантелеимоновна подсаживалась к Николаю и вместе с ним рассматривала фотографию знаменитой большой бирты. Валя сидевши над своими тетрадками, пыталась прекратить эти мешающие ей разговоры. Но в этот самый момент Анна Пантелеймоновна находила вдруг пропавшую папку с зарисовками её покойного мужа, и тогда уже все трое, усевшись на полу, начинали рассматривать эти рисунки. И суп на печюрке вкипал, а книги до вечера так и оставались неубранными.